типы планов маркетинга, которые должна составлять компания. Компания должна готовить планы маркетинга для каждой из ведущих областей маркетинговой деятельности. Существует шесть типов планов маркетинга. Планирование маркетинга марочных товаров, планирование маркетинга товарной категории, планирование маркетинга новых товаров, планирование сегмента рынка, планирование географического рынка, планирование работы с клиентом. В каждом случае требуется два плана – долгосрочный стратегический и годовой. Долгосрочный стратегический план составляется на определенный промежуток времени, например, на 20 лет для коммунального обслуживания или 3 года для продукции предприятий высоких технологий. Стратегический план рассматривает силы, управляющие рынком, предлагает различные варианты развития компании и ее предположительное место на рынке в будущем, а также шаги, которые следует предпринять, чтобы добиться желаемого результата. Стратегический план обеспечивает содержание годового плана, однако отделу менеджмента надлежит пересматривать и обновлять стратегический план. Все эти планы должны быть синхронизированы, они не могут быть составлены независимо друг от друга. Таким образом, менеджерам, отвечающим за тот или иной сегмент рынка, требуется информация по вопросам планирования выпуска продукции и географического рынка для того, чтобы они могли выработать стратегию для своих сегментов. Вне всякого сомнения, правление компанией может потратить на составление планов огромное количество времени, поэтому необходимо иметь разумный и понятный образец планов, который заметно облегчит вам жизнь.